Глава пятнадцатая «Но мы не собираемся возвращаться в тюрьму», – возразил Моми Троль. «Мы собираемся идти к себе домой, в театр». Туви Янсон В эту ночь Кайден не сомкнул глаз. Совсем не потому, что того требовала работа. Сцену трагической гибели любимого кузена при попытке к бегству он прокрутил Шелару за каких-то полчаса, и остаток ночи вполне можно было посвятить сну. Но уснуть, когда повелитель всё-таки уединился с нимфой, он бы всё равно не смог, поэтому не стал и ложиться. Всю ночь он просидел в своём боксе в тягостном ожидании, что же в итоге получится из его опасной затеи. Получиться могло что угодно, от самого радужного варианта, в который входило освобождение от диктата повелителя, избавление от проклятого болота с каждым годом подступающего всё ближе к деревне, женить бы на Анаре. и долгая счастливая жизнь и светлое будущее для потомков, до самого непоправимого, предполагавшего мучительную смерть и не менее мучительное посмертие. Стрелки на часах ползли медленно, тихонько отсчитывая секунды. То ли последние секунды рабства, то ли последние секунды жизни. Как получится? Время от времени он пытался прислушаться к звукам, долетающим из коридора, но то были обычные звуки ночной жизни чертогов-повелителя – И ни каких признаков суеты или переполоха среди них не слышилось. Не задолго до 6:00 утра, обычного времени подъёма, в ровный, приглушённый шум ночной жизни ворвался пронзительный, громыхающий скрежет, разбудивший, наверное, всё население оазиса. В первый миг Кайден вздрогнул от неожиданности. Затем, мысленно поссетовав на стрёпанные нервы и переутомление, поднялся с постели, на которой так и просидел всю ночь, не раздеваясь, и поплёлся в туалетную кабинку. Что бы там ни было, надо вести себя, как обычно. Если бы сейчас он спал и был разбужен дивной музыкой открываемых ворот, что бы он сделал? Правильно, наскоро привел себя в порядок и побежал взглянуть, кто и зачем в такую рань открывает внешние ворота, кого впускает-выпускает, и не нарушаются ли при этом какие-нибудь правила безопасности или указания повелителя. Поэтому сейчас следует быстро причесаться, почистить зубы и бежать к воротам. Когда Кайден вышел за внутренние ворота, там уже стоял чужой грузовик, вокруг которого слоняются вооруженные до зубов незнакомцы, те самые, с которыми вел свои левые делишки оборотистый танкер. Неторопливые зомби-грузчики перетаскивали во внутренний двор какие-то ящики, а несколько вампиров гнали от барака в группу рабов, вполне приличных, между прочим. За такое разбазаривание материала повелитель мог бы и перерождения лишить. Кое-где среди общей массы попадались и недопитые доходяги, но их было немного, и они изо всех сил старались держаться ровно и выглядеть здоровыми. Разумеется, Танхер не был бы Танхером, если бы не подсунул в партию качественного товара хоть немного некондиции. Он ведь уважать себя перестанет, если никого не нагреет хотя бы на ржавую гайку. Кайден отыскал взглядом на Сато Прайдуху и властным шагом человека, имеющего право контролировать и распоряжаться, подошел к нему. Что здесь происходит? Танкер посчитал длинный горбатый нос и довольно равнодушно отозвался. Не дёргайся, повелитель в курсе. Он разрешил тебе продавать рабов неизвестно кому? Во-первых, известно кому, а во-вторых, разрешил. Чтоб ты знал, нам очень даже выгодно обменивать излишек рабов на всячески нужные и полезные вещи. В общем, иди занимайся своими делами и не суйся в чужие. «Еще раз посмеешь мне нахамить», – посулил Кайден, – «сделаю так, что забудешь не только, где у тебя сколько чего припрятано, но и таблицу умножения». «Это будет форменный саботаж», – ухмыльнулся Танхер, впрочем, совершенно беззлобно, – «и непоправимый удар по нашей экономике». «Ладно, не психуй, я не в обиду, а просто. Каждый должен заниматься своим делом. Разве нет?» «Я проверю», – предупредил Куфти, дабы отступить с достоинством». Ой, да на здоровье. Что я врать буду? Насколько знал Кайден, их экономический гений ничем иным и не занимался. И подтверждение последовало прежде, чем они успели попрощаться. Один из рабов, которых как раз подвели к машине и велели забираться в кузов, не осилил этой сверхзадачи и свалился без чувств прямо с борта. Покупатели не замедлили предъявить претензии, что им подсунули полудохлый товар. Задно напомни, что в прошлой партии таких оказалось аж пятеро. И если трём ещё удалось откормить и поставить на ноги, то двое окалели, не успев даже отработать свою стоимость. Когда Кайден уходил, разборки ещё продолжались. Покупатели требовали в качестве компенсации пару лишних рабов. Танхер клялся мамой, папой и повелителем, что ничего лучше у него нету. Все такие. Сделка грозила в любой момент сорваться и перерасти в драку. а вампиры-надсмотрщики, пользуясь моментом, пока покупатели отвлеклись, быстро затаскивали и забрасывали в кузов самых слабых рабов, которые не могли залезть самостоятельно. Чем закончилась торговля, он уже не видел, о чем ему в скорости пришлось сильно пожалеть. И не слышал, как танхер, опасаясь потерять таких выгодных клиентов, вслух смирился с разорением и приказал подручным отобрать в кратчатнике пару самых бесперспективных мужчин – Лишь бы здоровые были, и отдать этим кровописам, пусть успокоятся. В главном корпусе было по утреннему тихо, жизнь стекла своим чередом, и было ясно, что ждать придется еще долго. Если победитель сам не выйдет из своих покоев, его никто не хватится, пока не случится чего-нибудь важного. А входить к нему позволено лишь избранным и доверенным слугам, среди которых, разумеется, нет ни одного живого. Может пойти потормошить ним шаста?» Сойдёт ли за повод сам мистичный бизнес Танхера, или лучше не рыпаться, и терпеливо ждать, пока всё не обнаружится естественным путём. Кайдын в очередной раз напомнил себе, что должен действовать как обычно, и попытался прикинуть, как бы выглядело это самое обычно. Разумеется, он не стал бы вламываться к повелителю в 6:00 утра, чтобы настучать на Танхера, хоть повелитель и не спит, ночь для него всё же остаётся личным временем, когда никому не позволено нарушать его уединение. Немшаст тоже вряд ли продерет глаза раньше одиннадцати, если только его не распинает лично повелитель, а будить его, пребывая в здравом уме, никто не решится. Не потому что правая рука так уж страшен в гневе, а потому что никому не хочется связываться с истеричным скандалистом. Подозрительная торговая операция Танхера не такой уж важный срочный вопрос, чтобы ради него Кайден или любой другой поданный повелитель добровольно согласился выслушивать визги Немшаста. Поэтому самое естественное, что он мог бы сделать сейчас это пойти позавтракать. Затем навестить подопечного, проверить, как он там, не пытается ли опять скрыться от справедливого возмездия за стеной безумия, как на второй день. Подкорректировать, если понадобится, а то обидно будет. Рано или поздно какие-то известия всё равно появятся. Известия появились примерно через час с небольшим. И появились они громко, надрывно и жалобно. В обычной обстановке Кайден не полез бы разбираться, кто и за что в очередной раз обидел профессионального страдальца, а подождал бы, пока скандал не уляжется сам. Но сегодня он просто не вытерпел. Раз уж какой-то недальновидный захист додумался разбудить ним шаст в начале восьмого, лучше прибежать на шум и между делом перевести разговор на нужную тему, чем ждать, пока это не виденно достижение магической науки до да аспид, а то изотеет утешительные мероприятия. после которых до вечера будет непригодно к общению. Ухватив со стола первую попавшуюся ритуальную лопатку для создания видимости, будто его оторвали от работы, а также чтобы было чем в него годовании потрясать, он даже не пошёл, а просто-таки побежал в жилой блок, как будто боялся, что нимшаст порёт немного и скроется, а он, как дурак, прибежит за закрытой дверью. Глупо, конечно. Непосетельно разбуженный лич никогда не отличался краткостью в речах. И в этот раз, на момент, когда Кайден добежал до нужного коридора, праведное возмущение Немшаста было в самом разгаре. Более того, объектами его гнева стали не кто попал, а личные слуги Повелителя, трое зомби из тех самых избранных, кому позволено входить в его покои в любое время по всяческой хозяйственной необходимости. Только что они посмели разбудить высокопоставленное лицо, второе по значимости после Повелителя – Само по себе неслыханное проявление инициативы для зомби. И сейчас неуверенно топтались у двери нещастного бокса, не совсем понимая, за что на них так орут. Боги, неужели всё-таки получилось? Ну, что тут у вас опять сотряслось? издали окликнул Кайдэн, стараясь на маскируй неуместной преждевременную радость почти искренним раздражением. Но работать же невозможно. У меня, между прочим, тоже болит голова. И меня вообще разбудили в половине шестого, граки бы драли этого танхера с его гостями. И вы еще тут шумите. Зачем было беспокоить правую руку повелителя в такое время? Вот именно, вдохновленный нежданной поддержкой, Немшас завел свои претензии по второму кругу. Никакого почтения, никакого понятия о субординации и даже никакого просто человеческого сочувствия к чужому здоровью. Тупые животные... Знали ведь, что Кайдэн в это время уже работает, а я ещё сплю. Почему надо было именно ко мне ломиться? Будить ни свет, ни заря, а потом ещё мямлить нечто невнятное, потому что объяснить толком ума не хватает. Теперь у меня целый день будет невыносимый мигрень, и всё из-за каких-то бестолковых зомби. Подожди, не кричи, помогшился Кайдэн. Может их повелитель послал? Что там случилось-то? Чего они от тебя хотели? Я ничего не понял, пожалуйста, иди. Это же зомби, они двух слов связать не могут. Так расспросил бы получше, вдруг что-то важное. Вдруг? Кайден доверительно понизил голос и наклонился к уху собеседника, как это ни было просивно. Опять был на лёд, или повелитель опять пропал, или ещё какое несчастье. Поглощённый своими переживаниями, он напрочь забыл, что зомби тупые, но не глухие. сказанные на полтона ниже для них не становились неслышимым. Да, обрадованно воскликнул один из них, обнаружив нужные слова, которые не мог сложить без посторонней помощи. Повелитель пропал. То есть как пропал? Ужаснулся им шахт. Видемо, вспомнил, как в прошлый раз напористо и бежалостный демон пинками и руганью заставил его тяжко трудиться и испугался, что в этот раз повторится нечто подобное. Зомби принялись в разнобой, косноязычно и путано объяснять, что пришли утром убираться в повелительских покоях и обнаружили, повелителя там нет, на его кровати лежит неопознанный труп и сидит живая девушка, плачет. Девушка плачет, труп нет, он молчит. Кукайдена все похолодело внутри. Вот и верь после этого провидцем. Ввязался на свою голову. Повелитель все равно его переиграл. подсунул вместо себя кого-то другого и проверил. И теперь хорошо, если хотя бы поверит и примет его версию, а много ступеней там квастве врагов. А если пожелает убедиться. Если в качестве проверки полиза сканировать пленника, ещё есть шанс. Ловушка-то стоит на самом деле, хотя никто не может предсказать, как она подействует на повелителя. Но если он решит больше не рисковать и просканирует своего верного слугу, боги, это же погибель всем, кто знал Я тоже ничего не понял, произнёс он, беспомощно разводя руками. Может, сходим сами посмотрим? Ты всё равно уже проснулся, а дело похоже действительно важное.